Ответственность и последствия Наличие детей обостряет чувство ответственности. Взрослым это понятие объяснять не нужно, а вот с детьми к нему приходится регулярно возвращаться. Дочек моего мужа, 16 и 11 лет, я воспринимала как взрослых. Их можно было оставлять одних, не загонять вечером спать и не напоминать им о необходимости разобрать чемодан после поездки. А вот муж находился в более родительской позиции. Он контролировал и ругал их как детей. Именно возможность почувствовать ответственность важна для взрослых и детей в их общении. Часто родители под ответственностью подразумевают наказание, которым может быть что угодно. Между тем, ребенку важнее видеть причинно-следственные связи и иметь возможность прочувствовать их. Этот вывод я вынесла из нескольких встреч с психологом и из собственной практики жизни с детьми. Речь не о том, чтобы за плохое поведение отобрать конфеты. Это как раз и есть наказание. Естественные и логичные последствия собственного поступка — совсем другое. Выкинул от злости конфету — другой нет, извини. Не пришел на семейный ужин вовремя — прости, начинаем без тебя. Если ребенок понимает, что последствия будут, причем предсказуемые и понятные, то он осознает, что именно его действия влияют на последствия. Главное, что последствия должны быть оглашены без агрессии и, по возможности, заранее. «Когда же, наконец, у меня будет карта, которую можно привязать к Убер?» — завела однажды со вздохом Лола. «Ты хочешь ездить на такси?» «Да, меня бы это очень выручило». Мою банковскую карту младше 18 к этому приложению привязать нельзя. Понимаю. А ты знаешь, сколько стоит Убер? Это каждый раз по 20 евро. Ребята говорили, не так дорого, максимум 10. Мы все еще жили на съемной квартире в ожидании окончания ремонта, и до школы нужно было ехать минут 20 на велосипеде. Лола однажды в очередной раз проснулась с настойчивым желанием воспользоваться такси. «Наташа, можешь вызвать мне Убер? А деньги сразу же снять с моей карты. Я так не хочу сегодня ехать на велосипеде». Лола потянулась в кровати и томно посмотрела в окно. «Конечно, сейчас вызову». Я-то понимала, это обойдется ей в четверть месячных карманных денег. Через 10 минут машина стояла у подъезда, и довольная Лола отправилась в школу. Поездка, как я и ожидала, Стоило 25 евро. Причем даже на такси Лола не успела к началу занятий. Из-за этого на следующий день по школьным правилам она должна была приехать за 30 минут до начала урока и сидеть в классе в ожидании остальных. Я перевела с ее счета на свои деньги, и больше мы к этой теме не возвращались. Лола научилась вставать раньше и добираться до школы на велосипеде или трамвае. Меня часто спрашивают, хочу ли я еще детей. Ответа у меня нет. Теоретически я детей очень люблю и всегда хотела полный дом разновозрастных и разнополых детей. Но первый опыт оказался настолько многосторонним, мне пришлось столько отдавать, что стало казаться, всё, больше ничего не осталось. Семья — это система. Когда в ней появляется новый элемент, или какой-то элемент ее покидает, уходит в другую семью или просто переезжает, меняется баланс сдержек и противовесов. Пока мы в первое время жили вчетвером, муж, я, Жасмина и Лола, а Мира еще не родилась, было в какой-то степени проще. Но я тогда постоянно чувствовала себя в меньшинстве. Три члена семьи жили по одним правилам, а я по другим. При этом между нами постоянно вспыхивали конфликты из-за нарушения их же правил, а я оказывалась в роли рефери, как лицо незаинтересованное. Большая часть их правил мне представлялась излишней, но их придумал муж, глава семьи. И я со своей свободолюбивой позицией оказывалась по другую сторону баррикад от супруга. Даже когда появлялась возможность выйти куда-нибудь вдвоем, Общий настрой к этому не особо располагал, хотя мы с мужем тогда и были свободнее. Старшие дети уже подросли и привыкли проводить время вместе, а Мира еще не родилась. Мне было сложно представить, как появление нового человека повлияет на систему, в которой мы жили. Мы долго выстраивали баланс в отношениях, а перекосы происходили постоянно. Иногда наша система и вовсе пыталась разъехаться в разные стороны. И все же через четыре года после мира у меня родилась кая.